24 июля 1941 года. Окраина Берлина. Около полудня. В темном углу склада шевельнулась пустая коробка из-под продуктов. И Свайк метнулся в сторону, роняя сумку и хватаясь за автомат. Укрывшись за парой поставленных друг на друга деревянных ящиков, он приготовился выпустить в темноту длинную очередь. И замер. В следующую секунду шевеление повторилось. Послышалась какая-то возня, и шум падающих пустых коробок сменился злобным писком дерущихся крыс. «Дерьмо!» – тихо выругался Йозеф, подрагивая от резкого прилива адреналина. Последние недели крысы обнаглели настолько, что ходили мимо него целыми группами, не обращая внимания и не опасаясь. В первые дни эпидемии всюду было полно трупов, и город захлестнули стаи падальщиков всех мастей. Вонь стояла жуткая, через некоторые районы пройти можно было только защитив нос мокрой тряпкой. Потом центр Берлина пожрали пожары, а облепленные падальщиками трупы превратились в изгрызанные скелеты. Вранье разлетелось первым, чуть позже пропали крысы. Какое-то время их не было совсем. Наверное, пробрались в секретные подземелья и жрали трупы, оставшиеся от персонала подземных заводов. Насколько это так судить было сложно, потому что никто эти подземелья так и не нашел. А те, кто из них вышел, уже никому не расскажут, как и где именно они оттуда выбирались. Да и какая теперь разница? Сейчас главное выжить. Прожить подольше, раз уж выдался такой шанс. И с этим у него начинались проблемы. В уцелевших от пожаров в городских магазинах стала заканчиваться еда — И выжившие начали рыскать везде, где только рассчитывали найти пищу. Вместе с ними, что Гольден Свайк нашел довольно символичным, вдруг появились крысы. От крыс проблем оказалось даже больше, чем от людей. Грызуны наводнили остатки магазинов и сожрали все, что не являлось консервами. Теперь было уже не до соблюдения очереди на посещение таких вот складов и продуктовых лавок. Все стремились набрать побольше и вынести к себе, чтобы там спрятать понадежнее. Здесь, в этом складе, тоже случилось нашествие крыс. Мерзкие твари прогрызли все коробки, сожрали все сыпучие продукты, и разбросали по полу консервы. Теперь приходилось ползать по полу и искать их среди мусора и изгрызанных коробок. Вчера Голден Свайк пришел сюда в очередной раз, соблюдая установленный график и понял, что тут не только царит крысиный хаос. Деревянные клети, в которых находились коробки с консервами, были практически пусты. Однозначно соседи пытались вынести отсюда все, но рук не хватило. Поэтому Йозеф забрал все, что только смог унести, и решил явиться сюда на утро за остальным. По расписанию это было время деда, но старик не показывался на крышах вот уже четыре дня, и не факт, что он еще жив. Если что, то можно будет извиниться. В крайнем случае у Голденцвайга есть автоматы, три гранаты в подсумке. Держи ходит с винтовкой. И если в момент конфликта он не возьмет Йозефа на прицел заранее, то пристрелить старика не составит труда. Главное успеть закончить все до полудня, потому что тогда на склад могут заявиться Фрау с дочерью. С оружием сейчас ходят все. Рисковать в перестрелке сразу с двумя противниками Гольден Свайк не хотел. По этой же причине пришлось отказаться от мысли отыскать во дворах какую-нибудь тачку или тележку, чтобы погрузить на нее все, что осталось на складе. Запряженным в тачку далеко не уйдешь. Катить ее придется по тротуару, садами и огородами через дыры в заборах не полазаешь. И руки будут заняты, оружием не воспользуешься. В случае внезапного нападения шансов выжить нет. Застрелят из-за угла или из окна, даже понять не успеешь. Лично он бы на их месте поступил именно так. Тихий нарастающий гол, донесшийся с улицы, Йозеф услышал не сразу. На пару секунд он замер, прислушиваясь. А не показалось ли? Но звук летящего самолета приближался, и он бросился к выходу, роняя полупустую сумку. Выскочив на улицу, Гольден Свайк затрал голову и лихорадочно заозирался. Как назло, погода стояла безоблачная. Солнце приближалось к зениту и слепило глаза, а самолет шел как раз с востока. Пришлось закрываться от солнца руками и вглядываться в небо. Самолет оказался советским бомбардировщиком. Он прошел прямо над Йозефом на небольшой высоте, и нарисованные на плоскостях Красные Звезды были отчетливо видны. В следующий момент бомболюки советского самолета распахнулись, и из них посыпались бомбы. В ужасе Гольденсвай кринулся обратно, стремясь как можно скорее забиться в дальний угол между двумя несущими стенами. Как вдруг понял, что советские бомбы рассыпались в пыль, едва покинув бомболюк. Остановившись, он вновь задрал голову. То, что Йозеф принял за бомбы, оказалось штабелями листовок. Советский бомбардировщик сбросил на город тысячи небольших бумажек. И в данный миг небо было заполнено кувыркающимися листовками, падающими на земь. Вдали, над самым горизонтом, Гольденцвайк разглядел еще один самолет. Похоже, Советы вознамерились засыпать листовками весь Берлин. Или точнее, то, что от него осталось. То есть Советы выжили. Значит, способ спастись есть. Гольденцвайк ринулся по улице вперед, стремясь добраться до осыпающихся на мостовую листовок. Схватив одну прямо в воздухе, он вчитался в напечатанный на ней текст. Текст был написан на немецком языке крупными буквами и не содержал ошибок. Граждане Германии, не найдя в себе силы признать поражение, сдаться и понести заслуженное наказание, нацистские убийцы выпустили на свободу чудовищную эпидемию не пощадив собственный народ смертельная зараза распространилась по европе слепо убивая всех без разбора но советские ученые сумели создать вакцину полностью уничтожающую заражение инфекция будет побеждена как были побеждены ее создатели в настоящий момент советская армия проводит вакцинацию всех выживших граждан германии Если вы нашли эту листовку, ступайте на ближайший аэродром вашего города или выйдите на окраину вашей деревни. Передвижные медицинские пункты по борьбе с инфекцией будут развернуты там. Вы можете обратиться за помощью к любому советскому солдату». Гольденцвайк сунул листовку в карман и побежал к дому, являвшемуся его убежищем. Чтобы оградить себя от любых потенциальных проблем, Он торопливо разжег камин и бросил в огонь свою эссовскую форму. Пока обмундирование превращалось в пепел, он облачился в медицинскую униформу, прихваченную из центрального госпиталя, и убедился, что его фотография надежно вклеена в документы покойного Михаэля фон Штокхаузена. Само фото Йозеф переклеил еще три месяца назад. На всякий случай когда ожидал, что со дня на день Советы или их союзники войдут в опустевший Берлин. Со сроками вышло иначе, но в целом он не ошибся. Гольденцвайк скупо поздравил себя с очередной победой собственных аналитических способностей, натянул поверх медицинской униформы медицинский халат и выбежал на улицу. К аэродрому он вышел спустя полчаса. Там было уже довольно людно, На видном месте стоял целый палаточный городок из палаток с красными крестами на бортах. Поодаль расположились армейские грузовики Советов. На взлетной полосе заходил на посадку краснозвездный транспортный самолет. Со всех сторон к аэродрому по одному-два человека с опаской шли уцелевшие берлинцы, испуганно косясь тонны советских солдат, стоящих в оцеплении вокруг палаточного городка, То на своих сограждан, оказавшихся к ним, слишком близко. Советские солдаты махали им руками, ободряюще улыбаясь, и призывали не бояться. Но русского никто не знал, а голоса переводчиков, вещавших в рупоры, доносились не везде. Езов оценил обстановку мгновенно. «Врачей мало, инфицированных много, переводчиков не хватает. И самое главное, хочешь быть успешным в этой жизни». «Держись ближе к тем, у кого сила!» «Товарищ солдат!» Гольден Свайк поспешил к ближайшему советскому сержанту, обращаясь к нему на русском. «Я врач. Если я могу оказаться полезным, буду рад помочь!» «Товарищ капитан!» Сержант торопливо обернулся к стоящему возле медицинской палатки офицеру. «Товарищ капитан! Тут немецкий доктор по-русски говорить умеет!» Капитан немедленно поспешил к ним. «Это вы врач?» «Вы немец из Берлина?» «Та, товарищ офицер». Гольденцвейк достал свои новые документы и протянул их офицеру. «Доктор Михаэль фон Штокхаузен. Практикую в Центральном берлинском госпитале». Он с болезненной усталостью потер глаза и трагически уточнил. Практиковал. «Отлично!» Капитан что-то там прочел по слогам, сунул ему документы обратно и обернулся к своему сержанту. «Сержант!» Бегом его на вакцинацию и сразу в штаб полевого госпиталя. Сдашь его с рук на руки военврачам. Доктор немец знает Берлин и по-русски, говорит. Нам такие сейчас позарез нужны».